Глава 25. С Азовского моря накатывало порывистое дыхание стылого, соленого, влажного воздуха. Вроде морской воздух целебный и полезен для здоровья, но я, кутаясь в ворот бушлата предпочел бы сейчас находиться где-нибудь в тепле, в глубине Крымского полуострова, желательно под прикрытием крепкой стены, чтобы рядом был источник тепла: печка, буржуйка, камин, масляный обогреватель да похрену что, лишь бы тепло. И не было этого промозглого ветра. Я грел руки об кружку с горячим чаем и стоически торчал на крыльце дощатого домика, вдыхая аромат травяного напитка. Внутрь жилой комнаты, где сейчас было жарко, натоплено и накурено, возвращаться не хотелось. Сразу же накрывали приступы тошноты и головокружения. Хрень в голове, которая медленно и неумолимо тянула меня в могилу, и о которой я забыл на целый месяц, опять дала о себе знать. А таблетки давно закончились. Приступы головной боли, отдающие болезненными спазмами в шею и позвоночник, терзали до зубного скрежета. Пока шли активные боевые действия, боль сидела тихо-тихо. Понимала, сука такая, что меня могут в любой момент прикончить пулей или осколком, и не смело рыпаться. А как только обстановка стала поспокойней, так вот она, тут как тут. Опять ворчу, жалуюсь на погоду и болячки. Это я с жиру бешусь. На самом деле все хорошо. Все просто зашибись. Началось освобождение Крыма. И не просто освобождение. Неприятеля ждет такой неожиданный сюрприз, что когда они поймут истинный смысл перемещения российских войск, то будет поздно что-то предпринимать в ответ. Останется только либо умереть в бою, либо сдаться. Когда мы вернулись из Приморского, привезя раненых в расположение сводного партизанского отряда, я, выбравшись из машины, сперва подумал, что мне все-таки что-то прилетело в голову, потому что начались галлюцинации. Передо мной стояли мои старые боевые товарищи — Николай Ассорин и Семен Кожанов. Оказалось, что это вовсе никакая не галлюцинация, а самые настоящие боевые братья. Асорин, он же Якут, воевал со мной еще на Донбассе. А Семен Кожанов... Вообще должен был сейчас находиться где-то на материке, потому что их воинская часть была расквартирована в Севастополе, а потом эвакуирована в Новороссийск. Увидеть своих боевых товарищей живыми и здоровыми было чертовски приятно. Да что там приятно. Я чуть было не прослезился от внезапно нахлонывших чувств. От конфуза спасло только то, что надо было срочно заняться ранеными и выслушать доклад подчиненных. А вот тут меня ждали неприятные известия. Я бы даже сказал, трагические. Все-таки на войне к смерти относишься проще. Вечный для всех воин принцип «сегодня ты умрешь, а завтра я» он, конечно, спасает психику от перегрева. Но все равно видеть мертвых своих товарищей, с которыми ты разговаривал всего пару часов назад, тяжело и больно. Группа Чарли, которую возглавлял Вениамин Топкин, в составе 10 бойцов, полностью погибла. Их накрыло ответным ракетным залпом с британского эсминца. Если бы Веня не ослушался приказа и не вернулся бы к градам, стоявшим возле железнодорожного разъезда, то все они были бы живы. А так, парни, увидев, что британцы после первого залпа не отстрелялись, в ответ решились на авантюру, вернулись к БМКам и, снарядив их оставшимися в распоряжении ракетами, вновь дали залп. Но в этот раз решили стрелять сериями, чтобы увеличить шансы на поражение вражеского эсминца. Из трех запланированных залпов успели дать только два. Ракеты, выпущенные с эсминца, накрыли позиции лейтенанта Топкина, когда артиллеристы готовились дать третий залп. Все погибли на месте. От высокой температуры там все сгорело и расплавилось. Покойтесь с миром, боевые товарищи. В селе Золотое поле в разместили большую группировку численностью более 400 тысяч штыков. Здесь было много брони и артиллерии, Одних только градов и танков Т-64 было по 20 штук. А уж БТРов, БМП и БРДМов, легкой брони, а также разнокалиберных минометов и стволовой артиллерии так вообще без счета. Основную часть сборной солянки составляли нацбатальон «Караим», батальон территориальной обороны «Кача», в составе которой была моторизированная «Дикая рота Шамиль» и два мотострелковых батальона ВСУ, прибывшие из-под Одессы. Все эти силы предназначались для нейтрализации и уничтожения морского десанта, который, по данным украинской разведки, российские войны должны были высадить на Черноморском побережье Керченского полуострова между мысом Апок и Чауда. И без того мощную огневую составляющую этой группировки должны были усилить дивизионы РСЗО «Град» и «Альха», дислоцировавшиеся в северных и центральных районах Крыма. Правда, одна из таких частей перестала существовать из-за предательства и диверсии их командира, майора Павла Сыромяка, который 31 декабря угнал из расположения своей части 3БМ-21 и с их помощью нанес ракетный удар по военным кораблям, стоящим на рейде Феодосийской бухте. Кроме того, он еще и пригнал на территорию части заминированный автомобиль, из-за подрыва которого детонировал боекомплект РСЗО, и большая часть воинского имущества и личного состава данного подразделения ВСУ была уничтожена. По официальной версии командования ВСУ. А на самом деле фугас воинской части и ракетный удар по военным кораблям – это дело рук моего отряда. Самое интересное, что нацбат Краим и тербат Кача, а также дикая рота Шамиль, были полностью укомплектованы бойцами вооруженных сил России – и проверенными добровольцами из числа крымчан. Командование ВСУ считало эти подразделения проверенными и надежными. Их несколько раз отправляли на борьбу с партизанами, где они себя зарекомендовали с лучшей стороны. Но ну то, что часть этих партизан на самом деле была просто бандитами и мародерами, которые кошмарили гражданское население, или вообще их не существовало, а бойцы батальонов краим и Кача просто имитировали яростные боестолгновения, Об этом командованию ВСУ было неизвестно. Тем более, что финансирование батальонов осуществлялось через частные организации и пожертвования, часть из которых бурным ручьем перетекала в карманы украинских военных чиновников. Благодаря коррупции, которая пронзила своими корнями не только вооруженные силы Украины, но и все украинское сообщество в целом, стало возможным организовать под самым носом у командования украинской группировки в Крыму два диверсионных подразделения общей численностью в 2000 человек. Именно столько насчитывал личный состав батальонов Кача и Краим. Якут командовал Краимом, Кажанов – Качей. Но подобная хитрость была возможна не только потому, что командование ВСУ было насквозь продажным, но еще и из-за того, что в крымских лесах, горах и степях действительно находились партизанские отряды, которые доставляли много хлопот захватчикам. Одним из таких отрядов командовал Вячеслав Шкитовский, которого я называл «Шкет». Этот здоровяк в мирное время служил оперативником ФСБ. И здорово мне в свое время помог, даже спас несколько раз жизнь. От Якута я узнал, что Шкетовский погиб в результате авиаудара турецкого беспилотника. Помянули Шкета и всех парней, погибших на этой и предыдущих войнах. В расположении близ яркого поля мой отряд провел сутки. За это время раненым, которых собралось пять человек, оказали нужную помощь, стабилизировав их положение. Личный состав передохнул, набрался сил, сменил экипировку и довооружился, пополнив не только боезапас, но и получив новые виды вооружения, а именно РПГ и легкие минометы импортного производства. Уже знакомые мне британские РПГ НЛО, немецкие «Панцерфауз-3» и легкие 60 миллиметровые польские минометы. А так у нас оставались приличные запасы собственного вооружения и боеприпасов. Даже удалось разжиться 82-миллиметровыми минами к минометам. Часть нашей техники, несколько грузовиков, хотели бросить, но Рачительный Сахаров предложил их оставить в качестве резерва, перегнав непосредственно к озеру Севаш, оставив на западном берегу. И вот тут надо рассказать, какие задачи перед нашим отрядом поставило командование. Но вначале я хотел бы пояснить, что собой представляла операция «Магнит», львиную долю которой вытянул на себе мой отряд. Начну с того, что название операции получило не потому, что кто-то кого-то притягивал и примагничивал, а потому что особый отдел, в котором служил Костя-особист — блин, я до сих пор не знаю его настоящую фамилию — базировался в бывшем здании магазина «Магнит». Так вот, суть операции «Магнит» заключалась в следующем — Наш диверсионный отряд должен был провести, и он с доблестью выполнил и перевыполнил поставленные задачи, ряд диверсий против воинского контингента НАТО, используя захваченную военную технику УВСУ. Все должно было быть обустроено таким образом, чтобы со стороны выглядело так, будто это пьяные и обкуренные ВСУшники, а не российские диверсанты, наносят удар. Что, собственно говоря, мы и сделали. А дальше в дело вступили завербованные Россией агенты из числа высокопоставленных военных чинов не только в крымской группировке, но и в Киеве. Эти агенты должны были отдать приказы и провести ряд мероприятий, направленных на то, чтобы все тяжелое вооружение, имеющееся в арсенале ВСУ в Крыму, контролировалось не только украинскими военными, но и натовскими службами. На первый взгляд может показаться, что эта задача какая-то глупая и мелкая. Но подумаешь, раньше 152 миллиметровую гаубицу Геоцинта хранил украинский солдатик, а теперь рядом с ним будет стоять еще и натовский вояка. Че не победа? Хрень какая-то. Но это только на первый взгляд. А если копнуть глубже, то окажется, что время развертывания этой самой 152 миллиметровой гаубицы увеличивается в разы. Ведь раньше, чтобы вывести гаубицу из расположения воинской части, достаточно было приказа командира этой части. А теперь этот приказ надо еще не просто согласовать, но и прогнать через все бюрократические барьеры Североатлантического военного блока. А там, я вам скажу, такая неповоротливая машина, по сравнению с которой асфальтоукладочный каток болит Формула-1. И при этом, как ни погляди, все сделано исключительно из благих побуждений ибо ВСУ уже всех достали своей расхлябанностью и неподконтрольностью. После первой нашей атаки на Добробат, концлагерь и аэродром, командование НАТО решило усилить свою группировку в Крыму, и в порты полуострова потянулись морские караваны с войсками и техникой. Среди этих многочисленных транспортников и сухогрузов затесались два корабля, которые должны были стать троянскими конями в портах Феодосии и Евпатории. В общем, поставленную задачу мы начали выполнять согласно заранее разработанному плану. Но тут в дело вмешался случай. Вначале мы уничтожили комендатуру в Мускатном, а вместе с ней и несколько агентов Кремля. Но это еще ничего. Хуже стало, когда мы разгромили базу Эриней. Вот тут уж командование встало на дыбы, а костью особиста чуть было не поставили в коленно-локтевую позу. Но хитрый Костян смог выкрутиться. Да еще и все представить таким образом — что это чуть ли не с самого начала так было задумано. Ну и подкинули нам задачу по атаке на Defender. Атака на британские сменец должна была убить двух «Зайцев». «Заяц номер раз». После того, как по английскому военному кораблю будет нанесен удар украинских РСЗО, то даже у самого отъявленного украинофила отпадут последние сомнения в меняемости ВСУ, и им не то что орудия калибра свыше 100 мм не доверят. У них даже железные столовые приборы отберут заменив их на одноразовый пластик. «Заяц номер два». На «Дефендере» установлено оборудование, способное следить за морской акваторией на больших глубинах. А там, в глубине Черного моря, ждут своего часа специальные заряды повышенной боевой мощности, наподобие тех, что весной 2020 года смогли воспламенить миллионы кубометров сероводорода. И чтобы натовские военные корабли не смогли успешно противодействовать российским боевым средствам, скрытым в глубинах Черного моря, и надо было нанести удар по британскому эсминцу. Правда, надо уточнить, что в штабе российской группировки в Краснодарском крае никто не верил в успех нашего налета на эсминец. Мы должны были всего лишь отстреляться в это эсминца, а кадровый сотрудник СВР, внедренный в экипаж «Дефендера», уже на месте произведет точечную диверсию по поломке нужного оборудования. Но мы смогли не просто выпустить ракету в сторону эсминца, Боевые расчеты под командованием лейтенанта Вениамина Топкина всадили в корпус «Дефендера» 12 122 миллиметровых реактивных снарядов. «Двенадцать, Карл! Двенадцать!» «На!» — выкусив флот Ее Величества. «Получи дюжину копеечных старых советских снарядов в дорогущий борт самого современного и совершенного эсминца в мире». Кадровый сотрудник СВР, к слову, во время налёта не пострадал и диверсию свою произвел. Необходимое оборудование было уничтожено. Собственно говоря, все эти танцы с постановочным видео, где боец Пшонкин угрожает бритишам, цитируя исторические факты 200-летней давности, все эти нападки на англичан и даже удар ракетами по Дефендеру, все это было лишь дымовой завесой, призванной скрыть небольшую диверсию сотрудника службы внешней разведки Российской Федерации. У командования НАТО должно было сложиться четкая железобетонная уверенность, что атака на Эриний и удар по Дефендеру – это месть за теракты в Керчи. Потому что если бы военные чины группировки Крым хоть на минуточку заподозрили неладное, то после атаки на Дефендер за морской толщей Черного моря было бы усилено наблюдение. А так они потеряли драгоценные часы и минуты, благодаря чему боезаряды на морском дне успели прийти в боевое положение. В итоге турецкий конвой из 12 судов был полностью уничтожен. И покоится теперь в глубине 2000 метров. К слову, на одном из турецких транспортников перевозили боеприпасы, снабженные ядерными зарядами. Эти заряды должны были быть применены при обстреле Краснодарского края, где, по сведениям разведки НАТО, Россия сейчас концентрировала свои силы. Так что не было никакой эвакуации Ирине и сотрудников Ми-6 на «Дефендер», Разочарованно протянул я, чувствуя сейчас себя обманутым. «Ну почему?» — улыбнулся Семен. «Как раз наоборот. Эвакуация была. И ваш налет увенчался успехом. Кстати, тот самый начальник тренировочного лагеря, мистер Ригл, тоже принимал участие в подготовке терактов в Крыму в 2018 году. Так что считай, что минимум одну гниду ты задавил собственными руками». «Его застрелил мой солдат, механик-водитель», — буркнул я. Голову я им рубал уже мертвым, Ну, это мелочи, — отмахнулся Кожанов. — Не вредничай. — А Беленко? — Его достанут. — А его еще перед Новым годом достали, — ответил Семён, наливая себе кофе. — Он дурилка такой. Представь, жидкость для прочистки канализационных труб по ошибке выпил. Перепутал, видимо. Барри базу хренов. Представляешь, две бутылки по литру каждая всадил в одно горло. Кишки растворились. Умирал долго и качественно мучился при этом. Вот только орать не мог. Он зачем-то после того, как выпил средства для прочистки труб, рот себе кляпом заткнул и руки за спиной связал. <связывая> Кровожадно усмехнувшись, рассказал Семен. «Удачно сложилось», — понятливо хмыкнул я, понимая истинный смысл сказанного. Мой отряд в полном составе влился в состав батальона «Караим». Перед нами была поставлена следующая задача скрытно переместиться по Арабатской стрелке и занять город Геническ, чтобы обеспечить высадку морского десанта, который на сухогрузах типа река-море пересечет Азовское море. Предварительно мы должны были просто разведать дорогу по Арабатской стрелке, чтобы российские воинские соединения, высаживающиеся сейчас в Керчи, могли скрытно попасть к Перекопскому перешейку. На самом деле этот план был чрезвычайно опасным, Арбатская стрелка — это узкая, длинная песчаная коса длиной более 120 километров, которая соединяет северные и южные берега Азовского моря и отсекает соленое озеро Сиваш от остальных вод Азова. Там всегда была плохенькая дорога, по которой вполне может пройти колесная гусеничная техника. Но любые перемещения по этой дороге будут чертовски опасны из-за обстрелов. Поэтому мы с Сахаровым предложили следующий план. Часть десантников не будут высаживаться в Керчи, а сразу прибудут в порт Геническо, где займут плацдарм и нарастят достаточную группировку для удержания перекопа. Артиллерия, размещенная в Генически, сможет доставать до Джанкоя и железнодорожной ветки, ведущей из Крыма. А подразделения, захватившие села Строгановка и Ивановка Херсонской области, будут доставать своим огнем и до Армянска. То есть можно будет захлопнуть крышку крымского котла, и не дать выйти из него украинским войскам. Ну а средств, чтобы покинуть Крым морем, у врага уже нет. Короче, шах и мат. В прошлом году, когда враг все-таки сломал сопротивление российских войск, Москва, чтобы выиграть достаточное для эвакуации гражданского населения время, сбросила боезаряды с ядерной начинкой на юг Херсонской области. Вследствие чего образовался широкий санитарный пояс на севере Крымского полуострова. Эту территорию шириной около 40 километров колонны и железнодорожные составы ВСУ старались пересекать на высокой скорости. Села, находящиеся в этом коридоре, опустели, и наблюдение за этой территорией велось только с помощью БПЛА. То есть у батальона «Караим» был неплохой шанс выйти к перекопу с севера. Получить легкую дозу облучения никто не боялся, потому что сейчас уровень радиации был в пределах нормы. «Мой отряд должен был обеспечить высадку десанта в Геническе». Батальоны «Краим» и «Кача» покинули расположение возле яркого поля вечером 2 января, оставив после себя более трех десятков мощных фугасов на месте своего пребывания. Прогремевшие взрывы стали неприятным сюрпризом для оставшихся в расположении отрядов ВСУ. Обоим украинским батальонам был нанесен такой урон, что отличного личного застава в строю осталось едва треть, Техника была уничтожена полностью. Батальон Кача выдвинулся к Керчи, где заблокировала город, обеспечив высадку российских десантников. Рота «Шамиль», состоящая из выходцев с Кавказа, изображавших из себя непримиримых исламских фундаменталистов, хаотично перемещалась по Керченскому полуострову небольшими мобильными группами, по две-три машины, нанося внезапные удары по украинским военным, которые пытались продвинуться на восток. По факту сотни кавказцев на пикапах и внедорожниках больше шести часов держала в напряжении несколько тысяч солдат ВСУ, путая и замедляя их продвижение. Но когда группировка, занявшая Керчь, расчехлила свою артиллерию, то по врагу уже стали работать всерьез. Мой отряд покинул расположение утром 2 января и, пройдя по всей Арабатской стрелке, разведал дорогу по ней. Своих раненых пятерых бойцов мы погрузили в буханку, вместе с дедом и Кузьмичом отправили в село Золотое. Там они должны были переждать, пока российские войска полностью возьмут под контроль Керченский полуостров, а как только это произойдет, то сразу же будут перенаправлены в ближайший ЭВК-пункт, а потом и в госпиталь на Большой земле. Перед отправкой Сюткин что-то долго втолковывал пакету, поддерживая друга. Я даже наехал на помощника, чтобы он не болтал лишнего и не выдал дальнейшие планы командования. Но сделал это чисто из командирской привычки, понимая, что ни в какой плен парни не угодят и никому секретные сведения не выдадут. Все будет хорошо. Совсем скоро они будут в безопасности, в больничных стенах, под неусыпным контролем заботливых медсестричек». Батальон «Караим» проделал разведанный нами путь и растворился в степях на стыке Крыма и Херсонской области. В тот момент, когда транспортные морские средства подойдут к Генеческу, батальон «Караим» нанесет удар по транспортным развязкам, ведущим с полуострова. Начнется блокировка вражеской группировки, находящейся на полуострове. Я планировал, как только десантники займут Генеческ, тут же перебросить свой отряд на западный берег Севаша И на тех самых грузовиках, которые запасливый сникер с товарищами туда перегнал, пройтись по тылам укропов. Ну, чтобы им жизнь медом не казалась. В Геническ мы пока не входили. Заняли позиции в селе Стрелковое, примерно в 40 километрах южнее от Геническа, по Арабатской стрелке. Жители покинули село еще летом прошлого года. Нас встретили пустые дома и заброшенные огороды. В самом Генически тоже было пусто. Только на его северной окраине находился Большой пост и украинская РЛС. Но по ней будет нанесен удар, чтобы подходящие корабли не были засечены. Морской переход от Керченского пролива до порта Геническ медлительные сухогрузы должны будут проделать часов за 10-12. То есть, судя по последнему сигналу в эфире, через 5 часов прибудет десант. Но для нас сигналом к выдвижению будет ракетный удар по РЛС. Возле моста через пролив, разделяющий геническую арбатскую стрелку, мы оставили наблюдателей, которые и должны были сообщить о ударе по РЛС. Я глянул на циферблат своих часов, сверяя время. Часы на руке — это мой подарок отцу на юбилей. После смерти бати я забрал часы себе. На обратной стороне была надпись. «Спасибо тебе, папа, за все». Часы хорошие, японские, надежные. Когда заходили на арабатскую... Наткнулись на армейский грузовик, брошенный хрен знает когда украинскими вояками. Грузовик стоял на песчаном пляже небольшого поселка Соляное, закопанный всеми колесами в песок. Кузов старенького Зила был завален противопехотными и противотанковыми минами. Видимо, украинские саперы планировали засеять минные побережья, но что-то не срослось. И они бросили машину с опасным грузом просто под открытым небом. Пару часов назад отправил к этому грузовику небольшую группу бойцов под командованием лейтенанта Сытина. Если мины представляют ценность, то я планировал их забрать. И пусть там старые противопехотки ПМН-2 и противотанковые ТМ-62М мины, но в хозяйстве все может пригодиться. Особенно если надо удержать небольшой городок силами одной роты. Тут без мин в хозяйстве вообще никак. За семи минами наиболее опасные участки и уже легче будет. Группе Сытина я недавно отправил пару разведчиков на машине. Метла должен был отвезти сапером горячее питание в термосе. Каждый уважающий себя командир заботится, чтобы у его подчиненных был не только боекомплект в норме, но и регулярное горячее питание. Потому что в сухомятку воевать сложно. Тычь командир с короговоркой выплюнул радист, распахнув Настя Шакно. «Скорей, тут метла на связи!» «Что случилось?» — спросил я, беря у рации. «Метла, что у тебя?» «Товарищ командир», — раздался встревоженный голос нашего главного разведчика. «Тут вражеская колонна, много техники, танки, БМП, БТР. На головной машине наш триколор, а опознавалки на броне украинские. Белые полосы, есть свастика. Они захватили Сытина и всех наших. Видать, пацаны подумали, что это наши десантники и не среагировали. Много техники, очень много, думаю, численностью не меньше полка. Я попробую пацанов отбить». «Прощайте, товарищ командир!» «Удачи, разведка!» — успел прокричать я. «Отговаривать метлу я не стал. Возможно, у него и правда получится отбить пацанов. В конце концов, если кто-то и способен это сделать, то только метла. Он был самым подготовленным и опытным, не считая меня и Сникерса бойцом в нашем отряде. Удача любит решительных и дерзких». «Это батальон готаланд Точно говорю, это они». С уверенностью в голосе заявил Сникерс. Что будем делать? Как они там вообще оказались? Машина с минами в десяти километрах от Каменского, возле поселка Соляные. А это дальше по косе. Хули они туда сунулись в полном составе, да еще и с триколором на броне. Неужели узнали про нас? Странно, что означает российский флаг на одну из машин. Военная хитрость? Вполне возможно. Прицепить флаг на антенну дело пяти секунд. Если бы это были наши десантники, то у них на бортах, то у них бы на бортах машин был бы изображен отличительный знак белая галочка V. Таким же образом были помечены все наши машины, причем на каких-то из них мехводы успели нарисовать еще и обозначение нашего воинского подразделения, а именно 10 ОДШР, что означало десятая отдельная десантно-штурмовая рота. Не знаю. Пожал я плечами. Думаю, если бы узнали про нас, то укры произвели бы разведку с воздуха, да накрыли нас одним залпом. Здесь что-то другое. Ладно, хули тупеть, мало времени. Надо подготовить горячую встречу этим бандерлогам. Сникерс, берешь своих, грузитесь в две лодки и по Азову чешете в сторону Каменского. Постарайтесь высадиться в хвосте вражеской колонны. По-любому будут какие-то потеряшки отстающие. Захватишь и допросишь». Но ну, если бронёй разживётесь, то ударишь им с тыла. Если метле повезет, то ты встретишь его по дороге. Так что далеко в море не уходи и наблюдай за берегом. Завьялов. Бери человек десять с собой, грузите минометы, БК к ним и импортные гранатомёты. Погрузитесь на оставшиеся лодки и переправляйтесь на тот берег Севаша. К тому месту, где мы оставили грузовики. Организуешь огневые позиции вот здесь». Я указал на точку, где месяц назад мы переправлялись через Севаш. В этом месте ширина Севаша была полтора километра, что вполне нормальная дистанция для стрельбы из 60 миллиметровых минометов. Они стреляют тихо, и вы сможете оставаться незамеченными для врага. Мы сместимся вот к этой точке. Я ткнул пальцем в небольшую базу отдыха «Волок», которая располагалась на самой административной границе между Украиной и Крымом. Там же в прежние времена была страусовая ферма. Вступим в бой с передовыми частями, а, соответственно, хвосты колонны и особенно их тяжелое вооружение укры разместят примерно вот тут, то есть в зоне досягаемости твоих минометов. Если получится, переправишься вот здесь, через Севаш ударишь в тыл врагу. Основная цель — это вражеская техника, особенно их РСЗО, танки и артиллерии. Нельзя допустить, чтобы они слишком близко подошли к иначе нашим десантникам пиздец. «Дальше Стрелкового, где мы сейчас находимся, их пускать нельзя», — твердо заявил я. «Это наш рубеж, и отходить нам нельзя». «Рыжиков, остаешься здесь, с первым взводом и первым делением второго взвода. Подготовите линию обороны. Превратите Стрелковое в укрепрайон. Забирай все 82 миллиметровые минометы, и чтобы отсюда ни ногой. Понял? Это твой Сталинград. Держись до тех пор, пока наши десантники не высадятся на берег». Только потом можешь отходить. Остальные на машины и вперед к страусовой ферме. Надо успеть подготовить позиции. Фронт здесь узкий, их численное превосходство можно смело нахуй слать. Все, мужики, погнали. Укров гонять по буеракам. Нас мало, но мы на своей земле. А значит, непобедимы. Кто сегодня первый словит пулю, тот козел и вонючка. Грубо пошутил я. Под общий гогот бойцы отряда рванули наружу собираться в путь. Если парни смеются, значит уверены в своем командире и в нашей победе. Ничего, прорвемся. Фронт узкий, мы его перекроем и продержимся столько, сколько надо. Триста спартанцев царя Леонида выстояли в сражении в ущелье Фермопилы. Ну и мы выстоим на арабатке.